«Налить тебе немного». Добравшись до покоя Феллана, Вентер сразу же отправился к столику с напитками. Не дожидаясь моего ответа, выбрал два бокала и ловким движением откупорил бутылку вина. Щедро плеснул алкоголь фужеры, немалую часть пролив прямо на светлый ковер. Так сильно у него дрожали руки. Правда, Вентер не обратил ни малейшего внимания на тот беспорядок, который устроил. Одним глотком осушил бокал, тут же налил себе еще... И лишь после этого немного успокоился и отошел от столика, не забыв прихватить бутылку с собой. С любезным полупоклоном протянул один из бокалов мне. Я не стала отказываться. Беременна я или нет, еще неизвестно, а нервы успокоить после произошедшего стоит. К тому же, помнится, сам Норберг не видел ничего дурного в небольшом количестве вина. Оно оказалось крепче, чем я предполагала. Пряный напиток с богатым букетом полевых трав удивительно сильно обжег мне горло, и я едва не закашлялась, но мужественно допила до дна. — Значит, это было подстроено? — хрипло проговорила я, и с такой силой сжала опустевший фужер в руке, что лишь чудом не раздавило его. — Прости, — обронил Вентер, который к этому времени расправился уже и со второй порцией алкоголя. — Вряд ли мою вину перед тобой способна хоть что-нибудь искупить, — но все-таки я скажу, это была не моя идея. А идея Норберга. Скорее утвердительно, чем вопросительно протянула я. Вендор не стал подтверждать или опровергать мою догадку. Он лишь неопределенно пожал плечами, поставил пустой бокал на подлокотник ближайшего кресла и надолго присосался к горлышку бутылки. Видимо, надоело постоянно подливать себе вина. Этим поступком он невольно напомнил мне Феллона. Его отец тоже не особенно утруждал себя правилами приличия, предпочитая употреблять алкогольные напитки именно так. Интересно, а как сам Феллан отнесся к плану, предложенному его братом? Неужели безропотно поддержал? Я понимала, что являюсь для него лишь очередным развлечением, но все-таки эта мысль удивительно больно царапнула меня по сердцу. Он ведь думает, что я могу носить его ребенка, и спокойно отправил меня в западню, по сути, не имея ни малейшей уверенности в том, что все закончится хорошо. Вентер мог не успеть открыть дверь. веер Александр мог решить позабавиться со мной, прежде чем отдать Айше. Айша могла оказаться сильнее и вцепиться мне в горло мертвой хваткой. Я могла неудачно упасть и удариться, к примеру, виском о каменный пол. Думала да ли, что могло произойти. «Ты выглядишь мрачной», — заметил Вентер, наконец-то оторвавшись от бутылки и с сочувствием посмотрев на меня. с «Сочувствием?» Я с трудом сдержала горький смешок. О нет, Марика, хватит тешить себя лживыми надеждами. Это семейство не умеет сочувствовать и сопереживать. Как там звучит известная присказка? Один за всех и все за одного? Для представителей рода Клинк было бы уместнее сказать так. Один против всех и стая на одного. Любой так и норовит улучшить момент, когда ты менее всего ожидаешь нападения и ударить тебя в спину. Ты злишься, без малейшего намека на вопрос проговорил вентр «По-моему, я имею на это полное право». Я трясущимися от бешенства руками поставила бокал на подлокотник, борясь с невыносимым желанием запустить его прямо в лоб юноши. Тяжело опустилась в кресло, ощутив, как предательски задрожали мои колени при воспоминании о перенесенном испытании. «Что же, ты права», — Вентер грустно усмехнулся. «Если тебе станет легче, то ударь меня. Я не буду защищаться, честное слово. Приму это как заслуженное наказание». Ударить Вентера? Я задумчиво пожевала губами. Что скрывать, это было заманчивое предложение, даже очень. Подойти и как следует врезать ему пощечину. Так, чтобы голова безвольно мотнулась в сторону, а на губах показалась бы кровь. Но почти сразу, с легким вздохом разочарования, я отказалась от этой идеи. Нет, не стоит. Уверена, что не Вентер был главным зачинщиком этой затеи. Если кого и бить, то Норберга. Хотя, понятное дело, мне этого никто не позволит. Однако я разочарована. Очень разочарована в этом человеке. Но он не человек и даже не считает себя таковым. Тут же исправил меня внутренний голос. В этом твоя основная беда, марика Ты упорно считаешь Норберга, Феллона или того же Вендера людьми, тогда как тебе уже не раз и не два было сказано, что в их характере звериные повадки зачастую преобладают перед разумным началом. Как только ты примешь и осознаешь этот факт, то перестанешь тешить себя пустыми надеждами. разочарование сразу станет гораздо меньше. Кто тебя заставил так поступить? Все-таки не удержалась я от вполне понятного вопроса. Феллон? Нет. Вентер покачал головой и хитро мне подмигнул, усмехнувшись. Полагаю, тебе станет приятнее, если я скажу, что Феллон рвал и метал, когда услышал план Норберга. «Мне совершенно безразлична его реакция», — холодно сказала я юноше. Тот улыбнулся еще шире, и я невольно сжала кулаки. «Нет. Пожалуй, все-таки стоило дать ему пощечину, когда он милостиво предложил это сделать. Хоть бы душу немного отвела. Как же меня раздражают представители рода Клинк!» «Ну, в таком случае я не буду тебе говорить о том, что братья едва не подрались», — весело произнес он в моей памяти это всего лишь вторая крупная их ссора. Первая, по иронии судьбы, тоже произошла из-за женщины. И самым наглым образом замолчал, шутливо ударив себя по губам, показав тем самым, что и без того позволил себе рассказать слишком много. Вот ведь нехороший человек. Зачем вообще завел разговор на эту тему, раз не планировал заканчивать его? Я ведь теперь от любопытства лопнул гадая, о какой женщине он говорит. Я угрюмо посмотрела на Вентора. Тот ответил мне лучезарной улыбкой и сделал несколько глотков прямо из горлышка бутылки. Его настроение явно улучшилось. Видимо, ему понравилось дразнить меня. Ишь, как глаза довольно загорелись. Как у кота, который играет с мышью, то даруя ей надежду, то вновь перекрывая когтистой лапой путь к спасению. На этом сравнении я мысленно осеклась. Опять та же ошибка. Вообще-то передо мной кот и есть. Серый лесной кот. Как не так давно представился мне сам Вентер. «Значит, тебе выпала честь заманить меня в ловушку», — произнесла я. «Сомнительная честь», — исправил меня Вентер. И в свою очередь опустился в кресло напротив. Клянусь своей второй сутью, марика я был против. Редкий случай, когда мы с отцом придерживались одной точки зрения. Но Норберг, как я уже тебе говорил, он, пожалуй, самый опасный из всех нас. И опасен он именно тем как ловко притворяется человеком. Все это сочувствие, обещание помочь. Скажи, ведь ты сама сейчас неприятно удивлена, что именно Норберг отправил тебя на столь жуткое испытание. Я кивнула, не видя особого резона лукавить. Я могла бы ожидать подобного поступка от Феллона или, скорее, от Вентера, учитывая, как же выписала мне его хальгон. Но от Норберга... Норберг заставил меня подчиниться своему решению, — сказал Вентер. Он был в курсе нашего так называемого соглашения взаимовыручки, поэтому знал, что, скорее всего, ты поверишь мне. Хмыкнул, раздраженно добавив, «Хм, что же, будет мне урок на будущее. Я ведь действительно думал, будто нам удастся сохранить тот разговор в тайне». «Ну надо же! Получается, способности Норберга к чтению мыслей превосходят все мои ожидания. Он на самом деле очень хороший маг. Впрочем, о чем это я?» Он ведь ректор магической академии и до недавней поры возглавлял факультет ментальной магии. Норберг, так сказать, обязан соответствовать должности. В этой ситуации меня немного утешает лишь то, что Вейер Александр тоже недооценил возможности своего сына, проговорил бентер расслабленно откинувшись на спинку своего кресла. Покачал головой, добавив с искренним недоумением. Все были уверены, что именно Норберг является его наследником. Сам Александр частенько подчеркивал, что этот выбор окончателен и бесповоротен. А сам, как оказалось, тайне готовил убийство сына, причем любимого сына. И от любимой женщины, — чуть слышно добавила я, вспомнив историю, рассказанную мне Изабеллой. Вендер заинтересованно вскинул брови, но я лишь махнула рукой, предлагая ему не обращать внимания на мои слова и не имея ни малейшего желания рассказывать о визите мстительного привидения. Хотя, вообще-то, Изабелла — его бабушка. «Получается, это Виер александр подстроил покушение на Норберга?» — спросила я, уже зная, каким будет ответ. Перед моим мысленным взором встала та сцена, когда Винлан протянул Норбергу меч. Тот самый меч, который едва не перечеркнул жизнь наследника рода Клинк. «Получается, что так». Вентер достаточно достаточной долей равнодушия пожал плечами, словно не видел в этом ничего выходящего за рамки. «Я считала, что оборотни...» Будут сражаться друг за друга до последней капли крови, — с нескрываемым разочарованием протянула я, — что они противостоят целому миру, поэтому Клак, Клинк — суть нерушимый монолит. А по опыту выходит, что в этом семействе больше всего надлежит опасаться собственных сородичей. Только немного расслабишься, как тебе тут же вцепятся в горло. — Не совсем так, — с легкой усмешкой исправил меня Вентер. — Да, к лучше не вставать спиной, даже если перед тобой твой сородич. Но все это справедливо лишь в том случае, если ты не отказался от борьбы за власть. Тогда любой из твоего же семейства в самый неожиданный момент может обернуться злейшим врагом. Если же ты не питаешь особых амбиций, то тебе нечего опасаться. Вспомни хотя бы отношения Феллана и Норберга. Что мой отец, что мой дядя, не задумываясь, отдадут жизнь друг за друга. А знаешь, почему? «Потому что Фелон признал главенство Норберга», — медленно протянула я. «Молодец!» — похвалил меня Вентер. «Начинаешь улавливать суть взаимоотношений внутри стаи. Норберг уверен, что никогда, ни при каких условиях, Фелон не станет претендовать на роль вожака. Мой отец — его верная тень. Пусть у этой тени зеленые глаза и мягкая кошачья походка, но Норберг не сомневается» что в любой момент снежный барс встанет спиной к спине с волком и будет биться с врагами до последней капли крови? — Не понимаю. Я покачала головой. — Почему так? Насколько я знаю, Фелон старше Норберга. Пусть всего на месяц, но все же. Хотя бы по праву рождения он может претендовать на старшинство в этой паре. Но получается, что он во всем повинуется брату. — Почему так? — Однажды я спросила об этом у отца. После недолгой паузы ответил Вентер. Криво ухмыльнулся, добавив. «Ну, как сказать, спросил?» «Как ты уже наверняка поняла, нас связывают весьма непростые отношения. И первое время после знакомства мы постоянно ссорились и даже дрались. Точнее-то он задавал мне трепку, силясь научить уважению. Однажды я не выдержал и закричал, мол, «А ты кто такой, раз даже младшего брата не в силах поставить на место? Будешь еще меня тут учить?» Но и тогда отец обронил одну фразу, которая надолго запала мне в душу. И замолчал, глядя на меня невинным взором серых глаз. «Ну вот кто так делает?» Я несколько раз глубоко вздохнула и усердно напустила на себя как можно более отрешенный и равнодушный вид. Боюсь, если бы Вентер понял, насколько меня заинтриговал его рассказ, то продолжение бы еще долго не последовало. «Вот как!» – холодно обронила я, постаравшись, чтобы в голосе прозвучала известная доля безразличия. И что же это за фраза? вентер не отвечал на мой вопрос целую минуту, и я совсем было смирилась с тем, что так и не узнаю продолжение. Но потом он все-таки нагнулся и с заговорческим видом прошептал. Отец сказал, что случись между ним и Норбергом схватка не на жизнь, а на смерть, то он заведомо проиграет ее потому что не сможет убить брата, вместе с которым рос с самых пеленок. А Норберг его убить сможет. Конечно, это решение дается ему нелегко, но в случае необходимости Норберг без особых сожалений вцепится в горло брату и не разожмет клыки, даже если в этот момент его самого настигнет смерть. — Жуть какая! — выдохнула я и зябко поежилась, неприятно удивленная словами Вентера. — Абсолютно с тобой согласен! подтвердил он. После этого я начал относиться к Норбергу иначе. Если честно, он мне никогда не нравился. Но после признания отца я понял, что именно Норберг — будущий вожак стаи. Он убьет любого из нас, не моргнув глазом. Ну и за стаю будет биться до последней капли крови. Когда я увидела его в первый раз, медленно проговорила я, запнулась, вспомнив мою первую ночь пребывания здесь, мое неожиданное пробуждение в незнакомой комнате бледного исхудавшего мужчину под одеялом его голос звучавший в моей голове и справилась точнее это было уже второй раз потому что впервые мы встретились в лесу и тогда он находился в облике волка а я еще не подозревала что в сказке об оборотнях жестокая реальность так вот он сказал что даже рад будто некогда расстался с любимой женщиной потому что она запомнила его человеком что это значит то и значит С неожиданной грубостью отозвался Вентер и скривился, будто затронутая тема оказалась весьма болезненной для него. Правда, почти сразу с усилием улыбнулся, заметив мое недоумение. «Прости, марика просто я не люблю вспоминать те события, потому что именно из-за тогдашней своей глупости я угодил в стаю». Внезапно силой стукнул кулаками по подлокотникам кресла. Резким движением, едва не сшибив открытую бутылку на пол, встал. Я даже затаила дыхание от любопытства. Неужели сейчас я услышу историю загадочной любви Норберга с не менее загадочной Алексой? И узнаю, почему Вентер не воспитывался в стае с самого детства, а попал сюда только два года назад. Вентер тем временем отошел к окну. Невидящим взглядом уставился на что-то извне, словно любуясь огнями ночного гроштера «Алекса, это женщина, которую любил и, скорее всего, продолжает любить Норберг...» Наконец глухо заговорил он. Кстати, ты носишь на шее амулет, который она изготовила. В настоящий момент Алекса Врейн в девичестве Гриан одна из наиболее известных магов-артефактников во всем Лейтоне. И специализируется она на талисманах, которые блокируют прежде всего ментальную магию. Забавно. Не удержалась я от вполне резонного замечания. Получается, возлюбленная Норберга занимается тем, что создает амулеты, которые, в свою очередь, призваны помешать ментальным магам беспрепятственно хозяйничать в головах людей. — Почему же? — не согласился со мной Вентер. — Незабавно, вполне логично. Как-то убедилась на собственном опыте. Оборотни любят завоевывать понравившихся им девушек, так сказать, нахрапом. Но в случае с Алексой Норберг не на ту напал. Алекса дала ему настоящий бой а потом и вовсе предпочла покинуть Граштер. И на мою беду переехала в Хильон, надеясь, что там ее Норберг не найдет. Как я понимаю, она ошибалась. Утвердительно произнесла я. Ошибалась, да еще как! В отражении стекла я заметила, что Вентер криво ухмыльнулся. Норберг в сопровождении моего отца последовал в Хильон. На самом деле, они выполняли королевское поручение в этом городе. Но я не сомневаюсь, что Норберг при желании с легкостью перепоручил бы задание какой-нибудь смышленой вороне из числа своих учеников и помощников. И там они встретились со мной. Как именно? Не поняла я. Фелон просто шел по улице. Я случайно столкнулся нос к носу с тобой, что ли? И подумал, не сын ли ты ему? А то что-то похож очень. Нет, все было совсем иначе. Оборвал мои неуклюжие попытки пошутить Вентер и передернул плечами, явно покоробленный моим нарочито-развязным тоном. Как я уже сказал, Алексе Врейн не особо понравились настойчивые ухаживания Норберга. К тому же в тот момент она уже была замужем, и она использовала все свои умения и магические способности для создания амулетов, гарантирующих ей, что она никогда не станет жертвой какого-либо внушения со стороны братьев Клинк. А потом оказалось, что изготовление такого рода талисманов — весьма прибыльное занятие. Людям почему-то не очень приятно осознавать, что их мысли в любой момент могут стать достоянием общественности. — Действительно, и почему это? — я опять не выдержала и перебила Вентора очередным замечанием. Тот, однако, не обратил ни малейшего внимания на мое насмешливое высказывание, видимо, полностью погруженное в воспоминания о былой жизни. — В общем, недостатка клиентов у Алекса не было, — глухо проговорил он, вычерчивая непонятные символы на стекле, запотевшем от его дыхания за очень короткий срок практически все более менее знатные и богатые люди хильона предпочли обзавестись такого рода защитой но это не понравилось мне у меня были свои планы на этот город планировал стать негласным правителем хильона спросила я или метил на место самого королевского наместника зачем мне место королевского наместника с ядовитым сарказмом поинтересовался вентр все эти скучные отчеты поездки, проверки. Нет, я хотел править хиллионом из тени. Стать эдаким сумрачным господином всех и вся. Я ведь истинный клинк. И, как у любого из клингов, обладаю неплохими способностями к ментальной магии, пусть и не развивал дар специально. Но моего таланта вполне бы хватило, чтобы неплохо устроиться в этой жизни. А тут явилась Алекса со своими проклятыми амулетами. И я понял, что срочно необходимо что-либо предпринять. Я, затаив дыхание, ожидала продолжения. Неужели Вентер попытался убить Алексу? Не буду углубляться в подробности. Буркнул он и, наконец-то, повернулся ко мне лицом. Могу сказать лишь то, что наделал много ошибок. Очень много. Если бы я вернулся сейчас в прошлое, то просто уничтожил бы Алексу. Убил бы первым решительным ударом, как и должны поступать оборотни. А я наворотил каких-то дел. Норберг понял, что его ненаглядный алексей угрожает беда. Остальное было делом времени и моей удачи. Достаточно скоро я попался. и был вынужден принять предложение, у которого просто не предполагалось иной альтернативы. Мне заявили достаточно прямо. Или я вступаю в стаю, или... Вентер сделал красноречивый жест рукой, будто сворачивал кому-то невидимому шею. Потрясающе! — пробормотала я. — Как так можно? Такое чувство, будто Норберг и прочие из его рода совершенно не боятся возмездия. Творят, что захотят. А как же закон? Полиция, в конце концов. — Полиция? — Вентер пренебрежительно фыркнул. — Не смеши меня, марика Если Норберг кого-нибудь и боится, то точно не полиции и даже не королевского гнева. Поверь, в его руках припрятано достаточно козырей, — чтобы заставить короля Кенрика танцевать под свою дудку. Конечно, хотелось бы верить, что Вентер преувеличивает, но, увы. Я не сомневалась, он говорит чистую правду. А теперь Норберг станет главой рода Клинк, зловеще завершил Вентер. И после этого его власть станет поистине безграничной. И я вернулась мыслями к несчастной искалеченной Айше. Интересно, Интересно что будет думаю, с ней?» Судьба Вейера Александра меня не особо тревожила. Если он и погибнет, то туда ему и дорога, как говорится. Но вот Айшу было жалко. Бедной девочке пришлось пережить столько испытаний, предательство отца, пытки, отчаяние «Ты думаешь, Норберг убьет своего отца?» Спросила я, силясь разгадать, что же сейчас творится в той жуткой комнате, где виер Александр предавался своим отвратительным развлечениям. «Я полагаю, Норберг кинет ему вызов». Вентер опять подошел к креслу и взял в руки забытую было бутылку вина, опустошенную им примерно наполовину. Сделал глубокий глоток прямо из горлышка и продолжил. Око за око, клык за клык. Этот принцип, оборотни, блюдут свято. И Александр, как ни крути, пытался его убить. Если Норберг никак не отреагирует, то тем самым покажет свою слабость. Но ведь поединок не обязательно должен закончиться чьей-либо смертью. — вопросительно протянула я. В моей голове все еще никак не могло уложиться то, насколько спокойно Вентер говорит обо всем этом. Да, Веералесандр — мерзкий отвратительный тип. Впрочем, абсолютно все клинги далеки от идеалов. Но убить собственного отца — это как-то чересчур. Я все-таки надеялась, что Норберг окажется выше этого. Если Норберг оставит своего отца в живых, то тем самым допустит огромную ошибку равнодушно обронил Вентер. Вера Александр не проникнется к нему благодарностью, не раскается и не покается в своих прегрешениях. Напротив, он возненавидит сына еще сильнее. Для оборотня нет унижения хуже, чем унижение с жалостью. А, следовательно, с этого момента Норбергу не будет покоя. В любой момент ему придется ожидать удара в спину от отца. Нет, это слишком опасно. И Вентер покачал головой. Я тяжело вздохнула. Приподняла была свой бокал, на дне которого еще плескались остатки вина. Что же получается? Мое невеселое приключение подходит к концу. Если Норберга пытался убить именно Виер Александр, то я могу безбоязненно вернуться домой. Нет никаких преследователей, которые выслеживают меня. Моей семье ничего не грозит. Главное, чтобы Феллон отпустил меня. И я с ним мольбой приложила одну руку к животу. Хоть бы я не оказалась беременной, я не хочу вынашивать ребенка Фелона. И уж тем более я не собираюсь отдавать свое дитя этому жесткому клану оборотней, где сын бросает смертельный вызов отцу, а братья могут сойтись в поединке до последней капли крови. Вентер заметил мой жест. Его глаза вдруг вспыхнули, и на дне зрачков запрыгали непонятные искорки веселья. «Я знаю, что тебя тревожит», — проникновенно сказал он ты хочешь как можно быстрее распрощаться с родом Клинк. Но нина орберг ни тем более мой отец не позволят тебе покинуть замок, пока есть хоть крошечная вероятность того, что ты носишь у ребенка. Но пройдет не менее недели, а то и двух, пока ответ на столь животрепещущий вопрос не станет очевиден. Поэтому я предлагаю тебе решить эту проблему самым радикальным и простым способом, то есть настороженно переспросила я, пока не понимая, что он имеет в виду. «Норберг и Феллон наверняка будут заняты до самого утра», — медленно протянул Вентер, не отводя от меня загадочного взгляда. «Вопросы передачи власти не решаются быстро. И внимание ворон Норберга тоже сосредоточено на поединке. Мы вполне сможем незамеченными выскользнуть из замка». — Выскользнуть из замка? — недоверчиво переспросила я. — Ты хочешь отпустить меня? — А почему бы и нет? — Вентер ухмыльнулся. — Как ты поняла, опасности для тебя больше нет. Впрочем, ее и не было изначально, о чем Норберг, понятное дело, тебе забыл сообщить. — Никакие враги не ждут тебя в родной деревне. Ты можешь вернуться в семью и к любимому жениху. — Да, но... — пролепетала я, несколько ошарашенная столь резким поворотом разговора. Не думаю, что возникнут какие-либо проблемы, — воодушевленно продолжил Вентер, не дав мне вставить и слово. — Мой отец, конечно, будет рвать и метать, но он не пойдет против воли Норберга, а тот не станет возвращать тебя насильно. Постережется скандала. Норбергу хоть и плевать на закон, но все-таки он старается не наглеть сверхмеры. — А как же... — опять попыталась я перебить юношу, прижав ладонь к животу сильнее. — Неужели он не понимает, что Феллон все равно вернет меня? Он не даст мне спокойно жить, пока есть хоть малейшая вероятность того, что я ношу его ребенка. — Недалеко от замка живет знахарка, — сказал Вентер, видимо, без особых проблем, поняв основную причину моего замешательства. Добавил с нажимом. — Очень хорошая знахарка, к услугам которой частенько прибегают знатные дамы, позволившие себе гульнуть на стороне но не желающие иметь вечное напоминание своей измены перед глазами. — Ну, ты понимаешь, о чем я? — В общем, я заплачу ей. Она даст тебе особого отвара. Выпьешь — и все. На следующий же день у тебя начнется женское недомогание. Возможно, просто чуть более длительное и болезненное, чем обычно, и больше никаких сомнений или терзаний. Я поморщилась. Вентер говорил о столь интимных вещах настолько спокойно, будто не видел в своем предложении ничего страшного или постыдного. Но что скрывать очевидное? Его предложение меня все-таки заинтересовало. Мне не нужен ребенок от Феллона. Это будет означать крах всей моей размеренной и уже сложившейся жизни. Было бы так заманчиво, чтобы проблема исчезла сама собой. Если я вернусь в семью беременной, то ни о какой свадьбе с Генрихом не будет идти и речи. С другой стороны, смогу ли я пойти на это? Как ни крути, но этот предполагаемый ребенок и мой тоже. Не буду ли я обречена остаток жизни вспоминать о своем поступке, гадать, не убила ли собственное дитя, и не стану ли вести мысленный подсчет, сколько лет бы ему исполнилось, не прими я такое решение? — Конечно. Это только твой выбор, — тоном искусителя проговорил Вентер, внимательно следя за выражением моего лица. — Я не буду заставлять тебя пить отвар. Если хочешь, оставь все на волю богов но знахарка также без проблем вернет тебе девственность. Полагаю, твои родители будут очень рады возвращению к блудной дочери, а еще сильнее обрадуется твой жених. Дата свадьбы уже назначена. Я думаю, тебе не составит особого труда немного ускорить наступление всего волнительного и счастливого момента. Впрочем, можно поступить еще проще. Раз ты настолько уверена в Генрихе и его любви, то соблазни его. Он получит подтверждение, что ты все еще невинна, то есть проглотит любую твою ложь по поводу длительного отсутствия. И никто никогда не догадается, что ребенок, рожденный после вашего воссоединения, на самом деле зачат от другого. Как говорится, отец не тот, кто зачал, а тот, кто воспитал. Подаришь Генриху еще пару-тройку крикливых малышей, чья не обеднеет, воспитывая одного чужого ребенка. Это... — Отвратительно! — выдохнула я, передернув от омерзения плечами. — Ну? А какой выход видишь ты? — кратчево поинтересовался Вентер. — Покорно останешься в замке и будешь ждать, как разрешится твоя ситуация? — Родишь и отдашь ребенка моему отцу, после чего попросишь Норберга стереть тебе память? Или признаешься к Генриху, что провела несколько ночей в страстных объятиях другого мужчины и, возможно, носишь под сердцем его дитя?» Я приглушенно застонала, почувствовав, как начинает болеть голова. В висках неприятно заколола от моих безуспешных попыток найти ответы на вопросы Вентера. «Как же, как же поступить? Выпить отвар и потом видеть во снах ребенка, который так и не родился? Обмануть жениха?» И остаток жизни провести в вечном страхе. Вдруг моя ложь раскроется? И потом, я что-то очень сомневаюсь, что тот же Норберг, а скорее всего сам фелон не вздумает проверить, не течет ли в жилах моего ребенка кровь рода Клинк. Или остаться и уповать на милость небес, но фелон уже один раз специально не воспользовался чарами, предохраняющими от зачатия. Что если он совершит еще попытку покрепче привязать меня к себе? А самое обидное заключается в том, что я верила все случившееся между нами несколько часов назад всего лишь его прихоть. Фелона просто злит то, что я хочу вырваться из замка и навсегда забыть о нем. Вот он и пытался столь жестоким и подлым образом проучить меня. Прими его предложение. а Я едва не вскрикнула в полный голос от испуга когда в нескольких шагах от меня вдруг засеребрился туман, который на глазах густел и приобретал знакомые очертания женской фигуры. Судя по тому, как резко переменился в лице Вентер, явление призрака тоже стало для него полнейшей неожиданностью. Юноша даже попятился, неловким движением руки все-таки смахнув с подлокотника кресла куда так и не успел опуститься, недопитывая бутылку вина. Я беззвучно ахнула, когда та полетела на пол. Правда, не разбилась – но покатилась по светлому ковру, оставляя после себя насыщенно алую дорожку брызг. «Ох, Хальгон наверняка будет в ярости. Попробуй убери такой беспорядок». «Прими его предложение», — повторила Изабелла, окончательно материализовавшись по центру комнаты. «Выметайся из замка, девочка. Убегай, пока есть такая возможность. И попробуй немного умерить муки твоей совести». Тебе не нужно пить отвар. Твое чрево пока пусто. Но если ты останешься в замке ещё на пару ночей, то всё может измениться. Я видела, что сделал мой сын. Он слишком прикипел к тебе душой, и это увлечение может принести вред, причём как тебе, так и ему. Прошу прощения, но кто вы? робко осведомился Вентер глядя на призрака во все глаза и, по всей видимости, с трудом удерживая себя от желания подойти и потрогать Изабеллу. — Мать Фелна, и получается твоя бабушка. — отрезала она, криво усмехнулась, добавив. — Правда, не могу сказать, что в восторге от такого внука. — Пока ни один из твоих поступков не дал мне повода уважать тебя. Вентер обиженно насупился. Вероятно, слова призрака больно ударили по его самолюбию. Ишкаклоп наморщил. «Почему вы так уверены, что отвар мне не нужен?» — осмелилась я задать вопрос, который больше всего угладал мою душу. «Я уже говорила тебе, что призраки видят души, как только они появляются в вашем мире», — раздраженно ответила Изабелла. «Так вот, ты не беременна. Пока не беременна. И если хочешь остаться таковой, то воспользуйся советом Вентера. Уходи». Норберг наверняка явится к тебе через пару недель, чтобы проверить, не увеличится ли в ближайшем будущем численность рода клиннг убедиться, что все в порядке, возьмет с тебя слово молчать, возможно, слегка подправит память и сотрет несколько воспоминаний, но возвращать тебя насильно в постель моего сына он не станет, и Фелну не позволит выкрасть тебя снова. так что... С этой стороны можешь быть спокойно. Восстанавливай свою девственность, играй свадьбу с женихом Олухом и размножайся в свое удовольствие. Почему вы пришли сказать мне это? Полюбопытствовала я. Почему решили открыть тайну, раз в первый свой визит напустили столько тумана? Потому что моя цель достигнута. Изабелла довольно улыбнулась и от ее усмешки мороз пробежал по моей коже. А Вентер, вроде как незамеченный прежде в трусости, побледнел. «Алисандр, понес заслуженное наказание, и я отомщена. И ты сыграла во всем происходящем, пусть косвенную, но роль. Считай, что это мой подарок тебе — небольшое возмещение за причиненные неудобства». Я молча смотрела на Изабеллу, не зная, стоит ли ей доверять. Один раз она уже попыталась намлечь на мою голову смертельную беду. «Призраки не умеют лгать», — холодно обронила женщина и горделиво встряхнула длинными светлыми волосами, словно обиженная тем, что я осмелилась сомневаться в ее словах. «Мертвым это ни к чему. Мы можем скрыть правду, можем запутать вопрошающего в намеках, но на прямую ложь мы не способны. Повторяю еще раз». Медленно и по слогам, чтобы у тебя не осталось ни малейших надежд на двоякое толкование. Ты не беременна. Надежда на двоякое толкование? Я возмущенно фыркнула, когда осознала, что именно хотела сказать этой витиеватой фразой Изабелла. Неужели она думает, что я мечтаю остаться в замке под Лефеллана, поэтому так медлюсь с принятием решения? Ну уж нет, она права. Я и без того слишком здесь задержалась. «Хорошо», — сказала я и прямо посмотрела на Вентера. «Веди меня к своей знахарке». Вентер вдруг искренне и от души расхохотался, будто бесконечно обрадованный моим выбором, и вторил ему мелодичный смех призрака. «Кто-кто, а эта парочка точно не будет по мне скучать. Впрочем, как и я по ним» so